Глава двадцатая. Тренировки начинаются. Альма уже была открыла дверь в дом, когда услышала позади какой-то звук. Кто-то к ней приближался. Не нужно даже было оборачиваться, чтобы узнать тяжелую поступь сапогов. Фиона. Скорее войти. Но ручка двери каждый раз выскальзывала, как рыба. Альма уже чувствовала за собой дыхание Фионы. Слишком поздно. Альма внезапно проснулась. Она дрожала. Выступил пот. Альма откинулась на подушку, чувствуя, как по шее побежали мурашки. Она огляделась, посмотрела на пустую стену за кроватью. Никого там не было. В комнате она была одна, не считая Берры конечно, который громко храпел на белой простыне. Альма тряхнула головой, чтобы прогнать остатки кошмара, но не вышло. Он преследовал ее все утро, по пути в школу, на лесной тропинке. Даже сев за парту, она как будто слышала звук тяжелых сапогов позади. Когда прозвенел звонок на большую перемену, Альма пошла на любимую скамейку. «Сегодня особенно приятно ощущать спиной стену из толстого кирпича». В глубоких раздумьях она просидела всю перемену. Она сосчитала дни до ислетания. Солнцестояние приходится на 21 июня. В этом году суббота, чуть меньше четырех недель. Как ей справиться и как быть со всем тем, что рассказал Симон? Она не та, за кого себя выдает. Что это значит? Элеонора добра до той поры, пока ей это выгодно. Альма уже ни в чем не была уверена. Стоило раздаться звонку с последнего урока, как Альма закинула рюкзак на плечо и поспешила из класса. Она уже вышла на лесную тропинку, чтобы спуститься к центру городка, когда на дереве перед ней что-то блеснуло. В ветвях повисло перо. Подойдя ближе, Альма узнала золотое перо, такое же, как то, что Элеонора отправила вчера вечером через камин. «Послание от Элеоноры?» Сердце подпрыгнуло. Альма осторожно сняла с ветки перо, такое легкое, что почти не чувствовалось на руке. Альма обернулась. «Элеонора!» — прошептала она. Никакого ответа. Но в нескольких метрах, там, где у здания школы теснились деревья, Альма заметила второе. Она пробралась между стволов и сняла его с ветки. Огляделась. Еще одно. На сосновой ветке подальше в лесу. Зажав все три пера в руке, Альма всматривалась в густую поросль, обступавшую ее со всех сторон. Тропинка уже давно скрылась из вида. Вдруг куст за ней шевельнулся. Альма отпрянула. Ее охватил ужас. Такой же холодный и неумолимый, как во сне. Неужели ловушка? Ветки раздвинулись, и из листвы со шляпой на бекрень появился Ван. «Привет!» — улыбнулся он. «Что?» «Что вы тут делаете?» — спросила Альма, которая от облегчения даже забыла о вежливости. «И я рад тебя видеть!» — рассмеялся он. «Я здесь, потому что Элеонора попросила начать с тобой полетные тренировки. Пора тебе уже самой в воздух подниматься. Но у нее сегодня дежурство, так что придется тебе мной довольствоваться». «Полетные тренировки». С сомнением подумала Альма, не зная, что ответить. Что это с тобой? спросил Ван и сделал шаг к Альме. Какая-то ты задумчивая! Я-то? Альма вздохнула. Она собиралась солгать, но вечером накануне они с ваном так здорово разговаривали. Может, он ей объяснит слова Симона? Альма не могла спросить ни Элеонору, ни самого Симона так что вот он, ее шанс». Она глубоко вдохнула. «Когда я вчера вернулась домой, папа сказал, что Элеоноре нельзя доверять, что она добрая, пока ей выгодно. Мне так не кажется, но я хочу понять, почему». Увидев выражение лица Вана, Альма остановилась на полуслове. «А ты ему что-то рассказала?» «Нет», — быстро сказала она. Он просто сам догадывается, но я его разубедила. Он поверил? Да, сказала Альма увереннее, чем была на самом деле. Лицо Вана смягчилось. Он подался немного назад и уселся на землю. Ван тяжело дышал. Он снял шляпу и утер пот со лба. Люди говорят то, что говорят, по многим причинам, Альма, сказал он. «Симон злится на свою мать, но ты должна помнить, что он годами с ней не общался. Откуда ему знать о ее намерениях? Ты уже неплохо узнала Элеонору за эти дни. Ты сама-то ей доверяешь?» Альма кивнула. «Вот именно», — сказал Ван. «Доверься хотя бы собственному чутью». Он поднял руку и коснулся пальцами ее лба. Ты умнее, чем сама думаешь. Рядкое качество в твоем возрасте. Ван прищелкнул время и спросил, как они обычно тренировались с Элеонорой. Пока они поднимались в воздух, Альма показала ему поляну на холме за школой. Но у меня другой подход к обучению», — сказал Ван, снимая пиджак. «Элеонора верит в технику». Оттачивать, оттачивать, еще раз оттачивать. А я наоборот, в интуицию. Не знаю, лучше оно или хуже, но во всяком случае быстрее. Ван закатал рукава. Потом взял золотую цепочку на шее и снял свой арий. «Ну как, готово?» — спросил он. «К чему?» «К полету, ясное дело», — ответил он, будто это было самым очевидным делом в мире. «Одна? Нет, нет! Вы же должны меня научить, как... как это вообще все делать!» Ван усмехнулся. «Альма, у тебя это в крови. Сама почувствуешь. Я тут собрал тебе несколько тонких лучей попроще. Я один вытяну, ты возьмешь и полетишь. Первый раз. Такое на всю жизнь запоминается». «Вы же не хотите сказать... Да я не...» «И а как тормозить?» «Тормозить?» — Ван запрокинул голову и отрывисто рассмеялся. «Да не думай ты о тормозах, Альма, не сейчас. Просто бери и лети». «Ага, легче легкого». Ван уныло вздохнул и показал на Ари. «Ладно. Как и все во Вселенной, солнечные лучи бывают разными. Одни потолще и посильнее». Другие поменьше и послабее. Изначально движутся они все с одинаковой скоростью. Но из-за веса человека скорость меняется. Самые тонкие движутся с тобой медленнее всего. Самые толстые гораздо быстрее, но и управлять ими намного сложнее. Лучшие солнцеловы летают на самых сильных и необузданных лучах. А я тебе подобрал тонкие лучи. С ними управиться гораздо проще. Незачем с таким тормозить. Просто отогни слегка кончик, и он замедлится. Поверь, тебе захочется его пришпорить, а не сдержать. «Но я высоты боюсь», — вздохнула Альма. Ван чуть наклонил голову. «Знаешь лучший способ побороть иррациональный страх?» Альма покачала головой, и у нее возникло предчувствие, что ответ ей не понравится. «Столкнуться с ним напрямую!» С этими словами Ван открыл Арий и выпустил лучик. «Поторопись, он скоро наберет скорость с тобой или без тебя!» Альма пыталась уследить за лучом взглядом. «Хватай!» — крикнул Ван. «Не дрейфь!» Наконец, смысл его слов дошел до Альмы, и не успела она опомниться, как вытянула руку и взяла сияющий луч. Она ощутила ладонью тепло и сжала пальцы сильно, как только могла. Руку дернула, земля рывком ушла из-под ног, и, едва успев вдохнуть, Альма на полной скорости уже неслась прямо в ясное небо. Она кричала до боли в горле, пыталась найти взглядом вана, но только с ужасом поняла, как высоко успела подняться. Здание школы уже было размером с кануру. Вана нигде не было видно. Он спасет ее, если она ничего быстро не предпримет, скоро на луне окажется. Альма заставила себя думать о чем-нибудь другом, кроме все растущего с каждым мгновением Расстояние до земли. Она вперила взгляд в луч перед собой и сказала себе, что страшнее всего сейчас бездействие. Она чуть подтянулась вперед, чтобы обхватить луч и второй рукой. Подтянулась еще немного и попробовала наклониться в сторону, чтобы луч изменил направление. Сработало. Альма продолжила наклонять луч, И вдруг, когда он был уже почти в горизонтальном положении, все завертелось еще быстрее. В первую секунду луч лежал горизонтально, а уже в следующее снова смотрел вверх. Альма бросила взгляд вниз на Эвельсой, и луч, внезапно набравший скорость, стремительно ринулся вниз, увлекая за собой девочку. Бояться было некогда. Альма неслась к земле, ей срочно нужно было что-то предпринять, и она сделала первое, что пришло в голову. Альма уже оказалась среди деревьев, до столкновения с землей было не больше секунды. Она вцепилась в луч еще крепче и со всей мочи рванула его назад. Луч заметался из стороны в сторону. Альма улучила момент, пока он снова на полной скорости не утащил ее в лес и бросилась на траву. Она ожидала сильного удара, но его не последовало. Кто-то ее поймал, и Альма услышала щелчок. Открыв глаза, она увидела улыбающееся лицо Вана. «Это что было?» — взвыла Альма. Она вырвалась из рук Ванна и скатилась на траву. «Да не думай ты о тормозах!» «Вы совсем спятили?» «Успокойся. У меня все было под контролем». «Под контролем? Какая радость! И как это должно было мне помочь? Я чуть не погибла». «Ты бы не погибла. Еще как бы погибла!» «Альма, выслушай меня хотя бы минуту, ладно?» Она перевела дыхание. «Я прищелкнул свое время, чтобы оно шло еще медленнее твоего» и спокойно следил за происходящим. «У меня была уйма времени, чтобы тебя спасти, если бы понадобилось. Ты отлично справлялась. Но, может, не на десятку, конечно, но это и не требовалось». «А вы не могли, — начала Альма, — не могли мне это все чуть раньше рассказать?» Она старалась говорить уже более спокойно. «До того, как я решила, что мне конец». «Ну что же ты думаешь?» Я бы дал тебе погибнуть в твой первый полет». «Ох, Альма, я думал, ты обо мне лучшего мнения». Он подмигнул. Когда Альма не выказала и тени улыбки, лицо Вана снова посерьезнело. «Прости, может, и правда несколько жестоко получилось». Он откашлялся. «Я помню свой первый полет. Тоже был солнечный день». Родители взяли меня на кукурузные поля в пригородах у Ефими. В итоге у меня из ушей торчало столько кукурузных стеблей, что отец всерьез опасался за мой слух. Мама только посмеялась над ним. Она всегда говорила, мол, пусть пробует и учится на своих ошибках. Синяки не опасны. И оказалось права, конечно. «Вы тоже жили в Уефиме?» «Да, как же! У нас был лучший в городе деревянный дом с видом на море». «А где они теперь живут?» — спросила Альма. «Нигде». Ван подцепил с земли травинку и покрутил между пальцев. «Оба погибли в затемнении». «Оба!» — Ван медленно кивнул. «Но как вам удается?» — спросила Альма. «Жить здесь, когда Габриэлла премьер, зная, что она сделала?» «Не всегда и удается». Он обернулся и уставился на землю. «Но я стараюсь смотреть в будущее. Когда-нибудь мы ее одолеем. Я это знаю. И это помогает». Альма подалась вперед. «Планируете месть?» — прошептала она. «Не назвал бы это местью». «Скорее, справедливостью», — Ван говорил все громче. «Альма, она тиран. Одно дело наказывать кого-то за то, что он сделал, а другое — помешать ему сделать это в будущем». Он смотрел на нее так, будто ее нужно было убеждать. «На нас лежит ответственность. Никто не в безопасности, пока она у власти. Никто». Альма вспомнила подслушанный после побега с площади Прифьюмс разговор между Ваном, Элеонорой и еще кем-то. Казалось, они что-то затевают. «Элеонора тоже с вами?» На лице Вана появилось хитроватое выражение, и он слегка кивнул. «Только не говори ей, что знаешь. Обещал Элеоноре при тебе помалкивать». И с этих пор буду, конечно, держать слово. Альма хотела еще пораспрашивать о планах заговорщиков, но решила спросить кое о чем другом, что интересовало ее не меньше. Вчера вы сказали, что Элеонора отлично летает. Но если все лучи летают с одной скоростью, разве не всегда побеждает самый толстый луч? Все не так просто, когда достигаешь мастерства Элеоноры сказал Ван и указал на паромный причал. «Видишь там чаек?» Три птицы грациозно парили в воздухе, выслеживая добычу. Они держатся в воздухе, не двигая крыльями. Некоторые особи способны подниматься на высоту в несколько сотен метров и пролетать несколько километров на одном взмахе крыла. Они способны пересечь океан лишь на подъемной силе и попутном ветре. Представь Элеонору в образе чайки. Мы можем лететь бок о бок, я еще и подумать не успею, а она уже поймает тот или иной воздушный поток, будто у нее реактивный двигатель на спине. Как-то оно там связано с преодолением сопротивления воздуха. «Элеонора тебе лучшие детали расскажет». «Кстати, о птичках. Что-то наш перерыв затянулся. А работы еще много». Они тренировались всю вторую половину дня. Ван выпускал луч, Альма ловила его и поднималась над землей. Теперь всего на несколько сантиметров. Потом отпускала и легко приземлялась на траву. Ван ловила вылетевший луч, И снова убирал его Варий. Альма начинала думать, что не так уже оно все и сложно. И немного успокоенная пообещала Вану читать книги и тренировать щелчок, пока Элеонора не сможет сама вернуться к тренировкам с ней.